Глава 19. Некоторое время спустя. Я готовила завтрак на кухне для моей семьи, когда внезапно по дому разлетела стрель звонка. Выглядело это весьма странно, потому что ни с кем из соседей мы так и не познакомились, да и гостей в столь раннее время никаких не ждали. Кирилл, поднявшись с дивана, послал мне теплую улыбку и отправился открывать дверь. Из глубины дома послышалось щебетание Алинки, которую мама пыталась заставить почистить зубы и одеться. Обжарив в тостере хлеб, сложила румяные ломтики на тарелку и переставила ее на стол. Дочка весьма полюбила на завтрак молоко и вот такие сухарики, да и остальным домочадцам они очень понравились. Наша жизнь постепенно входила в привычное русло. Кирилл ежедневно ездил на работу. А я занималась бытом. Дочкой, домом, кухней. Мама увлеклась садом и часами ковырялась в земле, высаживая семена цветов и кустарников. У нее были большие планы. Она задумала разбить огород, получая истинное удовольствие от своего занятия. Наши отношения с Кириллом складывались потихоньку. День за днем мы все больше сближались и в какой-то момент действительно стали настоящей семьей. Рядом с этим мужчиной мне было хорошо. Уютно и спокойно. Я чувствовала себя защищенной и любимой. Кирилл стал моей тихой гаванью, подарившей все то, о чем я мечтала. Алинка души в нем не чаяла. Называла папой. И он отвечал ей искренней взаимностью. Единственное, что не давало мне покоя, Мысли о Зейне. Я боялась, что он вновь появится на горизонте и опять попытается разрушить мою жизнь. Это был мой тайный страх, от которого избавиться было просто невозможно. Конечно, Кирилл убеждал, что это глупости, что восточный шейх все осознал и больше никогда не посмеет приблизиться ко мне. И тем не менее интуиция подсказывала. Финальную точку в этой истории ставить еще рано. «Влада, это, кажется, для тебя», – задумчиво протянул супруг, вернувшись. В руках он держал какой-то бумажный пакет. «Для меня?» – удивленно уточнила я, быстро вытирая влажные ладони о полотенце. «Так сказал курьер». «Странно». Забрав из рук мужа пакет, автоматически заглянула в него. В нем лежала какая-то коробка. И лишь достав ее, поняла, что это шкатулка. На крышке была выгравирована пустыня, бескрайние пески, барханы, вереницы верблюдов вдалеке. И в самом центре располагался цветок. Его лепестки были сделаны из темно-вишневых полупрозрачных камней. Дрожащими руками я погладила шкатулку и в ужасе прошептала: "Роза пустыни". "Что?" Кирилл шагнул ко мне. «Влада, что случилось?» «На тебе буквально нет лица». «Это Адзеина, подняла на мужа испуганный взгляд. «С чего ты это взяла?» Мужчина нахмурился. «Роза пустыни, так меня называл Шейх, и на шкатулке изображен цветок среди песков. Открой ее». «Я боюсь», — прошептала в ответ. «Открывай», — кивнул Кирилл. «Нет» качнула головой. «Давай просто выбросим ее». «Влада, если грядут неприятности, мы должны быть к ним готовы. Если боишься сама, давай открою я». Не дождавшись моего ответа, муж забрал из моих рук шкатулку и ловко открыл крышку. Внутри лежали драгоценности, подаренные Зейном, в том числе и те, что я продала в ломбарде». Стало понятно, что за каждым нашим шагом пристально следят. Кирилл вопросительно посмотрел на меня и уточнил. «Ну и как это понимать?» «Не знаю». Я коснулась украшений и увидела среди них небольшую карточку. На ней была написана короткая фраза. «Для нашей дочери». Внутри все перевернулось. «Он знает, Кирилл. Он все про нас знает». Зейн никогда не оставит нас в покое! Никогда! На глазах появились слезы. Муж поставил шкатулку в сторону и крепко обнял меня, а потом прошептал: Тш, милая, успокойся! Я никому не позволю тебя обидеть. Ты не понимаешь. Зейн может выкрасть Алинку. Как жить? Навсегда закрыться в стенах этого дома, никуда не выходить. «Что теперь делать? Что?» Я была почти на грани истерики. Кирилл отстранился, взял меня за плечи и встряхнул. «Влада, не плачь. Я все решу. Ты веришь мне?» В ответ кивнула. Муж стер слезинки с моей щеки, поцеловал в лоб и прошептал. «Мне нужно сейчас уехать. А ты занимайся нашей дочкой. Домом». И постарайся не думать о всякой ерунде. Ты куда?» Тут же уточнила я. Возникли неотложные дела. Супруг не подмигнул. Схватил ключи от машины и быстро покинул дом. Время до вечера тянулось неимоверно долго. Кирилл звонил несколько раз. Отчитывался, что вернется поздно. И попросил к ужину не ждать. Мама, как и я, была в шоке от новостей. Она шкатулку с драгоценностями и вовсе смотрела, как на гремучую змею. Зато Алинке все понравилось. Она с восхищением рассматривала блестящие украшения, довольно цокала и периодически вздыхала. Бусики! Красиво! В конце концов, мама забрала у нее подарок и спрятала его подальше. Ужинали мы без Кирилла. Он вернулся домой, когда Алинка уже спала. Сев в кресло, супруг улыбнулся мне, пристально посмотрел на маму и сообщил. «Я получил новую должность в столице. Собирайтесь. Мои друзья помогут нам затеряться в огромном городе, и Зейн больше никогда нас не найдет». «Что?» – невольно воскликнула, прижав руки к груди. «Влада, начинай собирать вещи. У нас есть пару дней» пока согласовываются все формальности. Я растерянно смотрела на мужа. Мама тихо промолвила. «Вы поезжайте, а я останусь здесь. Возраст у меня уже не тот, кочевать с места на место. А у вас вся жизнь впереди». «Но...» – нахмурилась в ответ. «Тихо, дочка, тихо. Кирилл прав. Вам нужно уехать и начать новую жизнь». «Поверь, год-два и Зейн отстанет. Я буду жить здесь и ждать вас». Супруг уточнил у нее. «Вы уверены?» «Да», – она кивнула. «Тогда займусь поиском помощницы для вас. Вы не против? Дом огромен, и следить за ним одной непросто». «Хорошо», – согласилась мама. В этот момент я невольно подумала, что жизнь делает очередной вираж. И куда он нас приведет, даже предположить сложно. Прошло время. Алинка, весело смеясь, играла на площадке с другими детишками под моим чутким присмотром. Наблюдая за дочерью, я невольно улыбалась. Как выяснилось, время летит так быстро, и его, к сожалению, не остановить. Казалось бы, еще недавно она была совсем крохой в коляске, а уже через несколько месяцев пойдет в первый класс. Моя жизнь с Кириллом напоминала сказку. Иначе и не скажешь. Его друзья помогли нам обустроиться в столице. Нашли хорошую квартиру. Устроили Алинку в детский садик. Первое время я вздрагивала от каждого шороха. Мне казалось, что Зейн вот-вот объявится. И снова разрушит все вокруг. По ночам стали сниться страшные сны. Каждый день превратился в кошмар. Кирилл всячески пытался меня успокоить. Для того, чтобы я чувствовала себя уверенной, он даже нанял личного охранника. Но это не помогло. Бесконечные слезы, истерики на пустом месте, неконтролируемый страх и паника стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но так продолжаться долго не могло. На каком-то этапе ко мне пришло осознание, что из-за прошлого я могу потерять настоящее, и я сама попросила супруга записать меня на прием к психологу. Понадобилось несколько месяцев, чтобы о своем похищении я стала говорить спокойно. Зейн перестал казаться всемирным злом, потому что пришло четкое понимание. Никто ему больше не позволит даже приблизиться ко мне и Калинке. Наша семейная жизнь потихоньку наладилась. Кирилл теперь работал руководителем огромного филиала туристической компании. Я под его началом, ведущим специалистом. Алинка радовала нас своими маленькими достижениями. А совсем недавно выяснилось, что вскоре в нашей семье будет пополнение. Муж, узнав об этом, пришел в огромный восторг. Впрочем, как и наша дочка. Алинка ждала появления малыша и почему-то была уверена, что будет братик. Так это или нет, мы сможем выяснить очень скоро. В связи с моим положением муж настоял на увольнении, мотивировав это тем, что мне нужен покой. Тишина. Да и вообще. Алине скоро в школу и с ней не помешает позаниматься. Спорить с Кириллом было бесполезно, поэтому пришлось согласиться. «Мама, смотри, как я умею!» – привлекла мое внимание дочка. Вскинув взгляд, увидела, как девочка ловко скатилась с горки. «Здорово!» – крикнула в ответ. «Алиночка, нам пора домой!» Малышка подбежала ко мне и скривилась. «Давай еще немного погуляем!» «Ну, пожалуйста!» «Скоро папа с работы придет, а у нас еще ужин не готов». «Я помогу тебе», – тут же заверил ребенок. «Еще совсем немного погуляем». Отказаться я не смогла и поэтому согласилась. «Хорошо, только недолго». Махнув рукой, девочка помчалась к горке. Я проследила за ней взглядом, а потом положила ладонь на живот. Безумно хотелось взять в руки младенца. Почувствовать неповторимый аромат малыша. Прижать его к груди. «Она так похожа на тебя!» Внезапно послышался до боли знакомый голос за спиной. Испуганно вздрогнув, обернулась. От ужаса все внутри сковало. Я молча смотрела на Зейна, не в силах сделать вдох. Именно сейчас ко мне пришло осознание. Отличного охранника нельзя было отказываться. Нельзя! Видимо, на моем лице отразился весь тот ужас, что я сейчас испытывала, потому что мужчина поспешил заверить. «Не бойся, я тебя не обижу». А затем он присел рядом со мной на скамейку. Некоторое время мы молчали. Это дало мне возможность мысленно собраться. Я поняла, что вокруг люди, центральный парк, и стоит только закричать, ко мне тут же придут на помощь. Загнав страх подальше, тихо спросила. «Что ты тут делаешь?» «Приехал познакомиться с дочерью». Раздалось в ответ. Повернувшись к нему, качнула головой. «Нет, даже не рассчитывай на это». «Почему?» «У нее есть отец, которого она любит. Разрушить счастливое детство своей малышки я тебе не позволю». «Угрожаешь?» В мужском голосе промелькнуло удивление. «Предупреждаю!» – холодно произнесла я в ответ. «За свою девочку я тебе глотку перегрызу. Понял?» заин пристально посмотрел на меня и промолвил. «А ты изменилась!» «Нет!» – грустно улыбнулась в ответ. «Я всегда была такой. Просто ты видел лишь то, что хотел». Мне пришлось замолчать, потому что к нам подлетела Алинка. «Мама, резинка упала!» Она протянула мне розовую ленту, тряхнув темными кудряшками. Окинув внимательным взглядом незнакомого мужчину, малышка внезапно улыбнулась ему. «Меня зовут Зейн», – представился он, с теплом рассматривая свою дочку. «Я друг твоей мамы. А тебя как зовут?» «Алина», – ответила она. «Ты настоящая красавица», – улыбнулся мужчина. «Иди сюда». Я потянула малышку за руку. Ловко собрав волосы на макушке хвост, шепнула девочке. «Если хочешь еще покататься, то беги, а то скоро домой». Алинка рванула вперед. «Влада, почему ты мне ничего не сказала?» Выдохнул Зейн. «Почему?» «Наверное, потому что у нас все с самого начала сложилось неправильно». Я повернулась к своему собеседнику и наши взгляды встретились. Мы с тобой из разных вселенных и никогда не смогли бы быть вместе. Если бы ты... Нет. Перебила его, прекрасно зная, что сейчас услышу. Твоя жизнь не для меня, и я никогда не смирилась бы с твоим горемом и многоженством. Алина, моя наследница, промолвил мужчина. Я хочу, чтобы она знала о том, что у нее есть братья и сестра. Братья и сестра? Вопросительно посмотрела на него. Тебя можно поздравить? Самира подарила еще одного наследника? Да. В мужском голосе появился металл. Я знаю, что это она помогла тебе бежать. Нет. Качнула головой. Не ври. Эта предательница воткнула мне нож в спину. Предала доверие. Совершила преступление против мужа. Я хотел сразу ее изгнать, но тут выяснилось, что она беременна. До самых родов Самира жила под присмотром моих людей, а после рождения сына немедленно отправилась с позором в дом родителей. «А дети?» – невольно выдохнула я. «Сыновья по закону принадлежат мне», – раздалось в ответ. «Моя новая жена воспитывает их и нашу маленькую дочь». «Твоя семья растет». Грустно улыбнулась. Пусть у тебя все будет хорошо. Алина должна знать, что у нее есть родственники. Эзейн вопросительно посмотрел на меня. Нет. Ты собираешься врать ей всю жизнь? Не знаю, как сложится жизнь дальше. Возможно, когда она станет взрослой, я ей расскажу нашу историю. А может и нет. Все будет зависеть от обстоятельств. Влада. Мужчина явно был не согласен с моим решением. «Ты не можешь меня вычеркнуть из жизни нашей девочки». «Могу», – заявила в ответ. «Могу, потому что тебя никогда в ней не было». «Не моя вина, но я хочу все исправить. Я люблю тебя», – послышалось признание. «Зейн, любовь – это прежде всего самопожертвование, а не эгоизм». Ты всегда думал только о своих желаниях, безжалостно разрушая чужую жизнь. Я счастлива. У меня есть муж, дочь, скоро еще родится малыш. К сожалению, все вышло так, как вышло. Я прошу тебя, вернее умоляю, если любишь, отпусти нас. У тебя своя семья, у меня своя, и вместе нам никогда не быть». «Ты говоришь страшные вещи!» «Я говорю правду!» Встав со скамейки, сверху вниз посмотрела на Зейна и, едва сдерживая слезы, прошептала «Я любила тебя больше жизни! Ты – часть моего прошлого! Но в будущем для тебя нет места! Больше не приезжай! Не надо!» «Влада!» Зейн вскочил и схватил меня за руку. Я смотрела в мужские глаза и видела в них свое отражение. «Моя Влада!» «Не твоя!» – качнула головой. «Прощай!» Развернувшись, быстро подошла к дочери. «Алина, идем!» «Папа нас уже заждался!» Взяв девочку за руку, направилась по аллее к выходу. Я чувствовала на себе пристальный взгляд Зейна, но ни разу не обернулась. Было горько и больно. Но с каждым шагом в моей душе все больше появлялась уверенность. Я все сделала правильно. И эта встреча действительно станет точкой в наших отношениях. На моих губах сквозь слезы появилась улыбка. Потому что сегодня я смогла наконец-то навсегда попрощаться с прошлым. Зейн. Влада и моя дочь медленно удалялись от меня. И я понимал, что каждый их шаг увеличивает пропасть между нами. В этот момент сердце рвалось от боли. Хотелось броситься вслед, остановить, удержать, прижать к груди и никогда не отпускать. Я приехал в надежде вернуть возлюбленную и свою дочь, но все вышло не так, как планировал. Наш разговор с Ладой дал мне понять, что я окончательно потерял единственную любовь всей своей жизни. Закрыв глаза, Мысленно закричал от отчаяния. Самое страшное в этой ситуации оказалось то, что уже ничего исправить нельзя. Ни деньги, ни связи, ни слова любви не могли помочь мне вернуть Владу. Я совершил непростительные ошибки. Похищение, навязывание новых правил и жизни, иллюзия безмерного счастья. Обнимая ночами Владу, Каждый раз замирал от переполняющей нежности. И мне казалось, что так будет всегда. А потом произошел побег. Это стало для меня неожиданным ударом. Жизнь остановилась. Осталась только цель. Найти и вернуть. А когда осознал, что теряю Владу, обезумел от ярости и едва не совершил непоправимое. Этот момент я прокручивал в голове много раз. И каждый раз замирал, прекрасно понимая, что в приступе гнева мог бы нажать на курок, а потом сдох бы рядом с той, кого любил больше жизни. Когда узнал о дочери, мне показалось, что на голову рухнули небеса. Но именно эта новость остановила меня на краю пропасти. Непонимание, неверие, непомерная злость. Коктейль эмоций захлестнул изнутри и я отпустил Владу, прекрасно понимая, что гнев – плохой советчик, и надо отступить. Мне казалось, что Влада вышла замуж только, чтобы обрести свободу, но мои люди, которые следили за ней, регулярно докладывали, пара счастлива, живут вместе. Не хотелось верить, что молодая женщина вычеркнула меня из жизни, и я решил напомнить о себе. Собрав все украшения Влады, отправил их своей дочери, и, к моему изумлению, семья вновь бросилась в бегство. Они боялись меня и хотели оградиться. Но в этот раз мои люди пристально следили за ними, и вскоре я узнал новый адрес. На какое-то время я решил отступить, дать Владе возможность остыть, чтобы потом вновь попытаться вернуть любимую женщину. Но все вышло не так, как задумывал. Я осознал это сейчас, после нашего разговора. Тяжело вздохнув, дернул ворот рубашки, стараясь сделать вдох полной грудью. Было сложно принять страшную правду. Мне придется уйти из жизни любимой женщины и просто наблюдать за ней со стороны. Потому что видеть в ее глазах ненависть и страх – нет ничего хуже. Тяжело вздохнув, Поднялся со скамейки и направился к машине. Хасан и его люди нервно ждали меня. Сев в автомобиль, приказал. В аэропорт. Начальник службы безопасности пристально посмотрел на меня и уточнил. «Еще указания будут?» «Пусть твои люди издалека наблюдают за Владой. У нее и ее семьи все должно быть хорошо. Ты должен оберегать моих девочек». Всегда быть за их спинами, чтобы вовремя отогнать любую неприятность. Понимаешь? Хасан кивнул. Я отвернулся к окну и закрыл глаза. У каждого в этом мире своя судьба. Я родился наследником древнего правящего рода. С первого дня родители распланировали мою жизнь. И, к сожалению, у меня было все, кроме права выбора. Влада, Мы встретились случайно. Эта женщина была предназначена мне самими небесами, но долг перед семьей разлучил нас. Возможно, если бы не это, я остался бы рядом с ней, женился и сейчас был бы счастливым отцом и мужем. Но есть ответственность, обязанности, и это оказалось сильнее всего на свете. «Прощай», едва слышно прошептал я. Уже точно знаю, что больше никогда не появлюсь в жизни Влады, только потому, что безумно и обреченно ее люблю и буду любить всегда.